Не гожусь я на это дело, Борис Фёдорович. Сколько раз я не пытался подладиться под чужой обычай. Ничего не выходит. Вот ты, дай бог тебе здоровья. Ты на этом собаку съел. Правду сказать, сначала мне не по сердцу было, что ты иной раз думаешь одно, а говоришь другое, но теперь я вижу, куда ты гнёшь. И понимаю, что по-твоему делать лучше. А я бы хотел, да не умею. Не сподобил меня Бог такому искусству. Впрочем, что теперь и говорить об этом? Сам знаешь, царь меня по моему же упросу в сторожевой полк посылает. Это ничего, князь. Ты опять татар побьешь, царь опять тебя пред свои очи пожалует. Оружничим тебе, конечно, уже не бывать, но если попросишься в опричнину, тебя впишут. А хотя бы и не случилось тебе татар побить. Всё же ты приедешь на Москву, когда Елене Дмитриевне Вдовье срок минет. Того не опасайся, чтобы она постриглась. Этого не будет, Никита Романович. Я лучше тебя человеческое сердце знаю. Не по любви она заморозова вышла, не зачем ей и постригаться теперь. Дай только остыть крови и высохнуть слезам. Я же буду, коли хочешь, своим дружкой. Спасибо тебе, Борис Фёдорович. Спасибо. Мне даже совестно, что ты уже столько сделал для меня, а я ничем тебе отплатить не могу. Как бы пришлось за тебя в пытку идти или в бою живот положить, я бы не задумался. А вопричнину меня не зови, и около царя быть мне также не можно. Для этого надо или совсем от совести отказаться, или твое умение иметь, а я бы только даром душой кривил. Каждому, Борис Федорович, Господь свое указал. У сокола свой лед, у лебедя свой, лишь бы в каждом правда была. Так ты меня уж более не винишь, князь, что я не прямую, а окольную дорогой иду. Грех было бы мне винить тебя, Борис Фёдорович. Не говорю уже о себе, а сколько ты другим добра сделал. И моим ребятам без тебя, пожалуй, плохо пришлось бы. Недаром и любят тебя в народе. Все на тебя надежду полагают. Вся земля начинает смотреть на тебя. Лёгкий румянец пробежал по смуглому лицу Гадунова. И в очах его блеснуло удовольствие. Примирить с своим образом действий такого человека, как Серебряный, было для него не малым торжеством и служило ему мерилом его обаятельной силы. "В мою очередь, спасибо тебе, князь", сказал он. "Об одном прошу тебя. Коли ты не хочешь помогать мне, Да по крайней мере, когда услышишь, что про меня говорят худо, не верь тем слухам и скажи клеветникам моим всё, что про меня знаешь. уж об этом не заботься, Борис Фёдорович. Я никому не дам про тебя и помыслить худо, не только что говорить. Мои стоничники и теперь уже молятся о твоём здравии. А если вернуться на родину, то и всем своим ближним закажу Дай только Бог уцелеть тебе. Господь хранит ходящих в гнезловее, сказал Гадунов скромно, опуская глаза. А впрочем, всё в его святой воле. Прости же, князь. До скорого свидания. Не забудь, что ты обещал позвать меня на свадьбу. Они дружески обнялись, и у Никиты Романовича повеселело на сердце. Он привык к мысли Что Годунов нелегко ошибается в своих предположениях, и недавние опасения его насчёт Елены рассеялись. Вскоре он выехал в главе своего пешего отряда, но ещё прежде, чем они оставили Слободу, случилось одно обстоятельство, которое по тогдашним понятиям принадлежало к недобрым предзнаменованиям. Близ одной церкви отряд был остановлен, толплением нищих, которые теснились у паперти во всю ширину улицы и, казалось, ожидали богатой милостыни от какого-нибудь знатного лица, находившегося в церкви. Подвигаясь медленно вперёд, чтобы дать время толпе раздвинуться, серебряный услышал понехидное пение и спросил: "По ком идёт служба?" Ему отвечали: Что Григорий Лукьянович Скуратов в Бельске исправляет поминки по сыне Максимигрегорьевичу убитом татарами. В то же время послышался громкий крик, и из церкви вынесли старушку лишённую чувств, исхудалое лицо её было облито слезами, а седые волосы падали в беспорядке из-под бархатной шапочки. То была мать Максима. Малюта Смирная одежде показался на крыльце, и глаза его встретились с глазами Серебрянова. Но в чертах малюты не было на этот раз обычного зверства, а только какая-то тупая одурелость без всякого выражения. Приказав положить старушку на паперти, он воротился в церковь дослушивать панихиду. Останичники с Серебряным снявши шапки и крестясь, прошли мимо церковных врат, и слышно им было, как в церкви торжественно и протяжно раздавалось со святыми упокой. Это печальное пение и мысль о Максиме тяжело подействовали на Серебряного, но ему вспомнились успокоительные слова Годунова, и скоро изгладили грустное впечатление по нехиде. На изгибе дороги, входящей в тёмный лес, он оглянулся на Александрову слободу. И когда скрылись от него золочёные главы дворца Иоаннова, он почувствовал облегчение, как будто тяжесть свалилась с его сердца. Утро было свежее, солнечное. Бывшие разбойники, хорошо одетые и вооружённые, шли дружным шагом за Серебряным и за всадниками, его сопровождавшими. Зеленый мрак охватывал их со всех сторон. Конь Серебряного, полный нетерпеливой отваги, срывал мимоходом листья с нависших ветвей. А Буян, не оставлявший князя после смерти Максима, бежал впереди, подымал иногда, нюхая ветер, косматую морду, или нагибал её на сторону и чутко навостривал ухо, если какой-нибудь отдалённый шум раздавался в лесу.